Глава двенадцатая. «Настя!» — стонет моя подруга и страдальчески закатывает глаза. «Вот скажи мне!» — тычет рукой в раздражающий ее предмет одежды. «Куда ты собралась в этой ужасной красной кофте, а?» «Во-первых, она не ужасная, а моя любимая!» Возмущенным голосом произношу в ответ. «Как же надоело слушать ее придирки в течение последнего часа!» «А во-вторых, это полный отстой!» Наглым образом перебивает меня Карина. И еще и хамит вдобавок. Для свидания с Захаром Гончаровым это красное безобразие никуда не годится. Ну, знаешь ли, я вспыхиваю, как спичка, и, наверное, начинаю сливаться с цветом своей кофты. Послушай, я не собираюсь раздеваться. И уже спокойнее, без возмущений заканчиваю. Я только собираюсь с ним поговорить, чтобы он больше меня не преследовал. Это никакое не свидание, так что угомонись, пожалуйста, и отстань от меня. Да не вопрос. Карина прижимает руку к груди и снова закатывает глаза. «Вот не надоело ей паясничать, скажите на милость?» «Просто поговоришь, не будешь раздеваться, но на всякий пожарный наденешь другую кофту. Не обсуждается». Последнюю фразу произносит так громко, что я подпрыгиваю на месте от неожиданности. «Карина!» всё я молчу. Ты заканчиваешь прихорашиваться?» Тычет меня пальцем, всем своим грозным видом показывая, что сейчас точно возражения не принимаются а я пошла к Йоминой за черненьким свитером. Она машет мне ручкой и как ураган вылетает из комнаты, не давая возможности ничего ответить. А я мотаю головой из стороны в сторону, понимаю всю бесперспективность что-то доказывать своей лучшей подруге. Ведь объясняла же, что хочу просто с ним поговорить и все популярно объяснить. Я ни на какое свидание с Захаром не пойду, и уж тем более не поеду. Но темноволосая красотка вбила себе какую-то чушь в голову и уже битый час пытается меня нарядить, чтобы, как она сказала, не ударить в грязь лицом. Как будто я действительно планирую сегодняшний вечер провести в клубе или еще в каком злачном месте. Нет уж, это без меня. Я твердо решила. Парочка вопросов, спокойный тон и прощание навсегда. Подхожу к зеркалу и беру с тумбочки блеск для губ. Карина настояла, чтобы я сегодня выглядела естественно, без пафоса. Небольшой слой пудры, тушь на ресницах. Хотя они у меня и так густые и длинные, но подругу переубедить не удалось. И прозрачно розовый блеск на губах. Мне, в принципе, все равно, как я выгляжу. Вряд ли Захар в темноте сможет меня рассмотреть. Но ссориться и спорить с Голубевой не стало Хочется ей естественную красоту, да ради бога мне не сложно «Вот!» – слышу восторженный голос Карины, и она с видом победительницы влетает в комнату. А у меня от столь шумного и неожиданного появления девушки блеск выпадает из рук. «Нельзя же так пугать!» Прижимаю руку к груди в области сердца и поворачиваю голову в сторону цветущей подруги. «Ну и зачем все это?» Чуть ли не хнычу и кривлюсь. «Не хочешь ради него?» Она подходит ко мне ближе и прикладывает тонкий свитер к моему телу, делая сосредоточенное лицо. «Надень ради меня. Кстати, девки сказали, что какая-то крутая иномарка пять минут назад подъехала к общаге». «Сколько времени?» Спрашиваю с голосом и тут же смотрю по сторонам в поисках своего мобильного телефона так как опаздывать не привыкла. Да и чем скорее мы поговорим, тем быстрее я освобожусь. И все мои тревоги улягутся и перестанут выбивать почву из-под ног. «Да не переживайте так!» Карина расстегивает пуговицы на моей кофте, а после заставляет ее снять. «Еще минут пятнадцать у тебя есть, успеешь!» «Вот что ты за человек!» Хорчу в ответ, правда высовываю руки из рукавов, а после надеваю принесенный подругой свитер. «Он и вправду отлично сидит на мне!» Мягкий, приятный на ощупь и идеально подходящий под мои новые джинсы, которые Карина, как ни странно, одобрила, даже не возмутившись. Девушка усаживает меня на стул и начинает колдовать над моими волосами, быстро перебирая пряди своими умелыми пальчиками и смешно сопя, видимо, ответственно подойдя к поставленной задаче. А я молчу, не пытаясь вызвать ее на разговор. Хватит тоже. Наслушалась за последний час и наставлений, и нравоучений, и фырканий, и возмущений о том, что я ничего не понимаю в этой жизни. Вот прям совсем ничего. Готово. Карина отходит на шаг назад, а я расплываюсь в улыбке, посылая ей в зеркало воздушный поцелуй. В районе затылка она собрала волосы в косичку колосок, а низ оставила распущенным, перевязав резинкой. Мило, симпатично и неброско. Именно то, что мне сейчас надо. Я скоро буду. Надеваю ботинки, а после натягиваю курточку. Не успеешь соскучиться. Ага. Выталкивает меня в спину, в коридор. Если что. «Я дверь закрывать не буду», — хихикает она в ответ. «Карина!» Я пытаюсь повернуться к ней лицом, но она продолжает толкать меня в спину. «Иди уже!» И через пару секунд слышу негромкое за спиной. «Господи, вразуми ее, глупую!» Смеюсь, так как ворчание подруги делает свое дело. Настроение поднимается. Все тревоги, которые периодически посещали меня, пропадают, и я целиком и полностью готова к серьезному разговору. «Выскажу все напрямую!» не краснее и не заикаясь. Надеюсь, он не дурак и всё поймёт с первого раза. Хотя о чём это я? Уже вроде не первого. Говорила же, чтобы не тратил на меня время понапрасну. Но, видимо, не так уверенно как надо. Попробую ещё раз. Теперь уже ему не отвертеться от откровенного разговора. Открываю дверь общежития, выхожу на порог и начинаю спускаться по лестнице, глазами ища знакомый Лексус. Что-то боязно становится, прямо в дрожь бросает, когда я наблюдаю, как водительская дверь открывается И из салона вылезает Захар. Двигается вперед с грацией хищника и останавливается возле капота как раз в тот момент, когда я к нему подхожу. «Привет!» Первый начинаю разговор, не знаю, что же дальше говорить. Вся моя смелость куда-то пропадает, а на ее месте появляется нервозность и дрожь в конечностях. И «Я не опоздала?» Произношу единственное, что в тот момент приходит мне в голову, глядя на Захара. «Тебя бы я подождал!» Он расплывается в улыбке и смотрит на меня с какой-то нежностью. Очень странно он сегодня выглядит. Нет холода во взгляде, к которому я уже почти привыкла. И тон его мягкий и доброжелательный, в отличие от предыдущих надменностей и высокомерия. Ох, чувствую, что-то он затеял. Надо срочно выяснить наши отношения, которых по факту и нет совсем, и уходить от греха подальше. Иначе, чувствую, содержаться будет тяжело.